Глава пятая. Путь в прошлое. Великий город Нейрендир долгое время был единственным оплотом народа Кёльс. Прекрасные белокаменные шпили, увенчанные магическими кристаллами, башни, сплетённые воедино с огромными деревьями, рынки, улицы, площади, целые кварталы, построенные с помощью магии, Немногим людям довелось воочию увидеть невероятную красоту эльфийской столицы до того момента, пока из-за грани не появились тени, поглотившие этот прекрасный город. Теперь там властвует пустота, тишина и ветер, гуляющий там, где когда-то раздавались мелодичные голоса тех, кого в нашем мире почти не осталось. Из записок профессора истории университета Свендейла. Дангар, Яльгард и Едремин. Вольные земли, корневище. Первый весенний месяц года смерти. "Забавно не находишь?" спросил меня Яльги. "Это с какой стороны посмотреть?" отозвался я. Если задуматься ситуация и правда была странно смешной. Мы с Эльфами вернулись туда, где познакомились когда я только-только попал в Балрос. Складывалось ощущение, что я просто повторял свой собственный путь в обратном направлении, минуя некоторые важные точки. Не знаю почему, но мне от этого становилось слегка не по себе. С тех пор, как я был тут последний раз, корневище сильно изменилось. Я заметил это еще на подъезде со стороны тракта. Вокруг деревни, окруженная гигантскими корнями и чистоколом, Появились новые дома. Выглядели они собранными наспех, и мне в голову пришла мысль, что их построили совсем недавно. Так оно и оказалось. Крыши некоторых строений протекали, стены местами перекосило, видимо, в силу того, что дома были построены прямо посреди зимы. Вместо окон затянутые шкурами отверстия, а о том, что такое крыльцо, владельцы новостроев, казалось, и не слышали. Но стоило мне увидеть людей, которые обосновались под стенами деревни, и всё стало на свои места. Высоченные, выше меня на голову, светловолосые и в странной, длиннополой, с металлическими вставками, изрядно потрёпанной одежде. Это были беглецы западного континента. Надо же, добрались и до лесного края. Признаюсь, я не ожидал увидеть здесь иноземцев». Подъезжая к воротам поселения, по раскисшим от затяжных дождей тракту, мы с эльфами также внимательно разглядывали изгоев, как и они нас. Люди выглядели уставшими, голодными и напуганными. Было страшно представить, через что им пришлось пройти, и каких трудов стоило обосноваться на новом месте, не имея за плечами ничего, кроме страха. Один из небольших домов стоял в нескольких метрах от дороги рядом с ним на деревянном каркасе были растянуты несколько шкур которые вычищала молодая хрупкая женщина было видно что она не приспособлена к тяжелой работе водила скребком по жесткой шкуре с видимым трудом а ногти оказались обломаны рядом с ней закутанная в несколько грязных одеял на колоде сидела совсем еще маленькая девочка она сильно кашляла не прерываясь практически не на секунду В груди неприятно кольнуло. Остановившись напротив нее, я спешился, молча отдал поводья Яльгарту и подошел к женщине. «Ваша дочь больна». Светловолоса испуганно посмотрела на меня, оторвавшись от своего занятия. «Вы говорите на нашем языке?» «Как видите», — я улыбнулся ей и снова указал на девочку. «Ей нужен целитель». «Позвольте, я посмотрю, что за хворь приключилась с малышкой». «Вы лекарь?» «Нет, я маг». Глаза женщины наполнились слезами. «Пожалуйста, помогите нам. Нас никто не понимает. Мы на силу выпросили у местных разрешения остаться. Все время общаемся с жестами. Мы с другого...» «Я знаю, откуда вы. Знаю, что заставило вас бежать из дома. Перебил я ее». Не нужно плакать, прошу вас. Как тебя зовут? Обратился к девочке. Арила. Тихо пискнула та и снова зашла с тяжелым мокрым кашлем. Красивое имя. Давно ты кашляешь? Я спросил это только для того, чтобы хоть немного расположить девочку к себе. Мне не нужно было знать, чем она заболела и когда. Эон уже показывала, что у девочки воспаление легких в очень тяжелой форме. Еще неделя, максимум две, и малышка умрет. Давно. Хм. Я, мать, Карила, можно тебе помочь? Малышка кивнула, не переставая кашлять, и я опустился рядом с ней на колени, положив одну руку на закутанную волчий тулуп грудь, а другую на спину. Закрыв глаза, трансформировал часть своих жизненных сил в энергию и направил на очаг воспаления, одновременно вытягивая оттуда же бактерии. Прямо сквозь клетки те примагнитились к моим ладоням, и оторвав руки от тела малышки, я обрезгливо стряхнул их в сторону, добавив чуть-чуть температуры. Не успев упасть на землю, болезнь оказалась уничтожена. Хм, оказалось, что это совсем не сложно. Эх, видела бы меня сейчас магесса Шакири. Интересно, удалось ли ей выжить?» Девочка, за несколько секунд почувствовавшая себя значительно лучше, глубоко вдохнула. Ее ореховые глаза расширились, а затем, совершенно неожиданно для меня, из них брызнули слезы. Малышка кинулась мне на шею, бормоча какие-то слова благодарности, а ее мать тихо плакала рядом. «Спасибо, спасибо вам!» — всхлипывала она. Отцепив от себя девочку, я покачал головой. Не благодарите, я рад, что смог помочь. Старайтесь не мерзнуть сами и держите девочку в тепле. Вокруг большой лес, в нем полно дров. У вас в доме есть очаг или печь? Женщина все еще, плача, кивнула. А мужчина? Мужчина в доме есть? Неужели вы построили все это сами? Нет, мой муж умер, едва мы закончили строительство дома. Сгорел от лихорадки неделю назад. Я скрипнул зубами. Местных я знал не очень хорошо, но нельзя же быть такими уродами. Уж если разрешили беглецам поселиться рядом, то могли бы оказать хоть какую-нибудь помощь. Впрочем, едва эти мысли пронеслись в голове, как я одёрнул себе. Неизвестно, как жители корневища приняли светловолосых, вполне возможно, что они как раз оказали им посильную помощь. Только-только закончилась долгая и холодная зима. — Весьма вероятно, что местным самим может не хватать лекарств, еды и еще черт знает чего. — Сколько вас здесь? — спросил я, имея в виду беженцев. — Сюда пришло шестьдесят три человека, теперь осталось меньше сорока. — Больные еще есть? В глазах женщины промелькнула надежда, и она часто-часто закивала. — У половины есть какой-нибудь недуг, господин. — Я не господин. «Меня зовут Дангар», – представился я и огляделся. Из других домов, расположенных чуть дальше, выглядывали люди. Вероятно, они заинтересовались незнакомцем, который свободно говорит с одним из них. «Это твой дом?» – женщина кивнула. «Как тебя зовут?» «Марена Гас... Дангар». «Пройдись по другим домам, Марена. Пусть больные приходят сюда, я осмотрю их». Лишних вопросов не было. Шепнув что-то дочке, женщина быстрым шагом пошла к ближайшему дому. Девочка же, взяв меня за руку, потащила внутрь неказистой лачуги. Яльгард и Едремин, наблюдая за всем происходящим издали, окликнули меня. «Не ждите!» – ответил я им. «Поезжайте в трактир и снимите комнаты. Я присоединюсь к вам, когда закончу здесь». Они не стали спорить, прекрасно зная. Если я что-то решил, отговорить меня от принятого решения практически невозможно. Да и спорить эльфам совершенно не хотелось. Мы очень устали, проведя в дороге почти две недели, а всё потому, что ближайший разлом, из которого мы выскочили, находился в глухом лесу, в десятки с лишним километров от тракта и жилья. Повезло ещё, что в ближайшем к нему поселении нам удалось купить трёх квёлых кобыл. После этого скорость передвижения возросла на порядок, но размытая дорога один хрен доставила нам массу неудобств и заставила выбиться из намеченного ранее графика. В доме, куда меня затащила малышка, было холодно. Наспех сложенная печь пропускала дым, им помещение провоняло насквозь, а очаг давно потух. Обстановка была... да не было её, если разобраться. Кривой деревянный стол и пара табуретов, две широкие лавки возле печи, один ларь и... всё. В маленьком три на три метра помещении больше ничего не было. Мёрзнуть совершенно не хотелось. Выбрав дрова по суше из кучи, валявшейся рядом с печью, я разжёг пламя щелчком пальцев. Девочка, увидев это, ахнула и попросила показать ещё какой-нибудь фокус. Кажется, ей понравился... Но развлечь малышку не довелось. Дверь распахнулась, и в дом вошли первые посетители. Оказалось, что большая часть беженцев нездоровы. Кто-то незначительной простудой, и кто-то гораздо более серьезными и опасными болезнями. Я потратил несколько часов, стараясь избавить людей от недугов, но, несмотря на все, мое желание помочь, с несколькими справиться не мог. Все же я не был целителем и даже и он не могла излечить то, чего не понимала. Оказывается, было и такое. В таких случаях была нужна помощь настоящего, профессионального целителя, и я честно предупредил людей об этом. Не скажу, что они обрадовались сказанному, но все же поблагодарили меня за честность. А вот все остальные, почувствовав себя лучше, едва не падали ниц передо мной они восхваляли незнакомца говорящего на их языке и от чего то решившего помочь приблудным гостям с другого материка даже предлагали немногочисленные ценности которые у них были украшения или оружие я разумеется отказался от всего мне была не нужна плата от измученных бесконечным бегством и тяжелым выживанием людей я просто хотел им помочь ну и Признаю, это была превосходная возможность узнать, наконец, из первых рук, что же всё-таки произошло на Западном континенте. К сожалению, беженцы не смогли толком рассказать ничего, чего бы я уже не знал. Из новой информации внимания заслуживало лишь то, что из пяти порталов, построенных императором-магом на Западном континенте, королю Лорину он правил королевством Астория, в своё время занимавшим почти всю территорию континента, и его людям удалось запустить лишь три. Люди, поселившиеся возле Корневища, появились из того, который пробил тоннель в Конклав. Правда, по пути что-то произошло, и вместо одной конечной точки переноса тысячи человек раскидало по самым разным территориям. В порталы пускали людей, пока войска и магические отряды Лорина сдерживали заразу на подступах к столице астории, но в какой то момент структура проходов дала сбой и зараза вместо того чтобы продолжать штурмовать хорошо укрепленную защиту предпочла подловить беженцев во время телепортации, просочившись в пространственный тоннель из за грани не скрою я бы хотел узнать о том как люди жили до того пока им не пришлось бежать, но не стал об этом спрашивать. Во-первых, это было неэтично, ведь беженцы лишились всего, и лишний раз напоминать им об этом мне совершенно не хотелось. Во-вторых, осмотры и лечение всех больных затянулись на несколько часов, а мы с эльфами и так потеряли много времени. Следовало хорошенько отдохнуть, чтобы наутро продолжить путь со свежими силами. Дом Марены я покинул уже в сумерках, оставив ей немного серебряных монет. «Купи себе и дочери тёплую одежду», – сказал я и направился к воротам корневища, оставив тихо плачущую марену со сжатыми в кулачке монетами. На въезде в поселение дежурила стража. Насколько я помнил, когда мы со Скелом приехали сюда в прошлый раз, вояки были неплохо вооружены. Однако сейчас они выглядели ещё серьёзнее. Семеро солдат с алебардами и мечами кольчугах и шлемах с тёплым подкладом, перегородили мне дорогу. На двух вышках всё так же дежурили лучники. Уверен, эти ребята внимательно наблюдали за моими действиями рядом с их вотчиной. «Кто такой? Что делал с этими?» Один из стражников, вышедший вперёд, мотнул головой в сторону домов беженцев. Его взгляд задержался на моём посохе, а затем на оттопыренном плаще в районе плеча под которым была скрыта персоналия. Я пригляделся к человеку. Так и есть. Этого парня я видел в прошлый свой приезд сюда. Что ж, это изрядно облегчит разговор. «Не сэн, если не ошибаюсь?» В ответ спросил я. Тот удивился, но кивнул. «Думаю, ты меня помнишь. Три зимы назад я приезжал сюда со своим дядькой Скелом. Он живет на хуторе в лесу. В паре дней пути отсюда, я Дангар. Стражник прищурился, словно пытаясь вспомнить меня, а затем кивнул. Помню, помню. Правда, тот Дангар, который был со скелом, выглядел. Ты уж не серчай, рохля рохлей. А ты будто другой человек. Но теперь вижу, что это и правда ты. Что, помотала жизнь в северных городах? Можно сказать и так. Многое изменилось. Серьезным видом кивнул я. Забавно. Этот человек думал, что все прошедшие годы провел там, куда направлялся изначально. Хотя... Что ему оставалось думать? «Так что, ты меня пропустишь? Мы, друзья эльфы, как полагаю, без проблем оказались внутри». «Ага». Ниссен не собирался спорить и махнул рукой своим людям. Те расслабились и отошли в неприметную снаружи караулку. Небольшой пристрой к правой вышке лучников. «Так а что с этими беженцами?» «Да ничего», — я пожал плечами. «Они там загибаются от недостатка хорошей еды, холода и болезней. Подлечил несколько человек. Вы с ними как вообще? Пытаетесь наладить контакт?» «Да какой там?» Стражник с досадой сплюнул на раскисшую землю. «Они ж по-нашему не понимают ничего». Жестами только и получается объясняться. — Ясно. Но вы все же постараетесь отнестись к ним по-человечески, если уж решили жить рядом с вами. — Они ведь неплохие люди. — Да, но понятно. Несен прикусил нижнюю губу. — Неплохие, но странные. Не умеют почти ничего. — Понимаю. Но научиться можно всему. Стражник смерил меня странным взглядом и кивнул. «Тебе виднее, но мы помогаем им как можем, не сомневайся. Самим сейчас непросто, время такое. Боги, кто бы мне сказал раньше, что к нам придут люди из океана? Я сам-то ни разу не покидал вольных земель, два раза всего в Тавидо бывал, по молодости, а тут такое». Я понимал, о чем он говорит, поэтому не стал углубляться в тему перекинувшись со стражником еще парой ничего не значущих фраз я попрощался с ним и отправился к таверне в центре поселения. здесь как ни странно практически ничего не изменилось все те же столы и тот же трактирщик и кажется даже пара завсегдатаев были прежними впрочем чего я ждал от единственного питейного заведения в таком захолусте яльгот и ядремин сидели заними столов в главном зале склонившись над старой, потрёпанной по краям картой и что-то тихо обсуждали. Пройдя мимо барной стойки и кивком поприветствовав трактирщика, я присоединился к ним, отодвинув кувшин вином в сторону. «Ну что?» – поинтересовался Яльги. «Ты теперь заделался целителем?» «От меня не убудет», – отрезал я. «Это не было бравадой. Те болезни, что мне удалось вытащить из беженцев – были несерьезным испытанием для Эон в моей крови, и силы на них я потратил смышиный плевок, так что ни о чем не жалел. «Поражаюсь тебе, Дангар», — продолжил он. «Чему именно? За три года ты прошел через столько испытаний, сколько не каждому из народа кельс выпадает за всю жизнь. О других людях и говорить нечего. Да еще и это...» он, который ты оказался заражен. Казалось бы, какое тебе дело до незнакомцев? Но, несмотря на это, в тебе все еще осталась отзывчивость, любовь к людям и вера в них. Скажи, в твоем мире все такие? Я в ответ на это лишь горько усмехнулся. Куда там, напротив. Каждый себе на уме, большинству важны лишь деньги и комфорт. Мало кто думает не то, что о незнакомцах, но и о своих ближних. Я и сам был таким. И даже оказавшись здесь, не сразу понял цену того, о чем ты сейчас сказал. Эльфы быстро переглянулись, но развивать тему не стали. Вместо этого Едремен развернул карту ко мне и ткнул пальцем в изгиб хребта Туманных гор, на границе с лесным краем. Там стояла небольшая точка, подписанная эльфийским вензелем. Когда мы с тобой познакомились здесь, три года назад, как раз направлялись в Найрендир. Но это ты знаешь и так, отсюда до него. Эльф провёл тонким пальцем по карте. Около полутора недель, если повезёт с дорогой. Часть пути проедем по тракту, вот до этого места. Там небольшая деревушка, последняя, до самых гор. Оставим лошадей местными, дальше пойдём по лесу, пешком». «Насчёт провизии мы уже договорились». Я кивнул. Братья были куда как более опытными путешественниками, чем я, так что в этом вопросе можно было смело полагаться на их опыт. С собой мы взяли лишь тёплые вещи, предметы первой необходимости, оружие и большую палатку. Ареса в этот раз я решил оставить на архипелаге, попросив присмотреть за оставшимися там девушками и лаеном. В наше отсутствие они собирались исследовать подземелья храма, в надежде найти спрятанные там секреты, и созвать всех магов, которые могли нам помочь в предстоящем деле. Что ж, надеюсь, терять время зря соратники не будут.